Глава, в которой Олег занимается самолечением Олег прекрасно знал, что в санузле нет еды. Никакой. И никогда не было. Однако он обшарил каждый уголок в поисках пищи. Заглянул даже под крышку унитаза и в сливной бачок. Крем для бритья и мыло никак не могли сойти за еду. Единственное, что из найденной бытовой химии в принципе ссовалось в рот, это зубная паста. Остальное, средство для мытья пола, средство для мытья сантехники, явно не подходили на роль пищи. Мысль о поиске пути к освобождению ни на секунду не покидала голову Олега. Однако ни одного мало-мальски подходящего решения не приходило. Телефон молчал, и это угнетало. Подобное обстоятельство прямо говорило, что у него большие проблемы. Находиться в вертикальном положении стало сложно. Опираться на правую раненую ногу вовсе невыносимо. Олег постерил полотенце возле двери. Опустившись, о перся на нее, от давления она едва-едва приоткрылась. Теперь он видел кусочек собственной квартиры, край неба. От этого становилось не так тоскливо. Олег принялся за изучение раны. Пунцовая кожа вокруг пореза натянулась, стала гладкой и блестящей, края сильно разошлись. Сам порез по-прежнему залепляла свернувшаяся кровь, под которой явно образовался гной. Что делать Олег не знал. Так-то ясно, бегом к врачу, он бы и не против, только как покинуть санузел. Час потек за часом, медленно, монотонно, тоскливо, да нельзя однообразно. Не происходило ровным счетом ничего, ни звука не долетало коллегу. Казалось, весь мир вымер, и он остался один оденешенник. В какой-то момент Олег понял, что ему холодно. Вначале он не придал этому факту значения, однако становилось все холоднее. Тогда он из коврика и высохшего полотенца для ног соорудил лежанку, а укрылся банным полотенцем. Тепла не хватало, холод по-прежнему одолевал. При этом стало оклонить в сон. Меланхолично Олег наконец сообразил, что у него поднялась температура. Не стоило трудов догадаться, из-за чего. В ране гной. В бедре появилась неприятная пульсация. Мысли стали ватными и вязкими. Он начал почти физически ощущать их перемещение под черепной коробкой. Сколько прошло времени Олег не понимал. Час, сутки, год? В последнем он, конечно, сомневался. Даже сквозь затуманенное сознание понимал, что год это слишком много. Дико хотелось пить, но он не мог найти в себе силы, чтобы подняться. Неожиданно мозг очистился. Мысли стали кристально чистыми и ясными. Олег осознал, что если немедленно не поможет себе сам, то потом ему уже не поможет никто». Он попытался подняться с пола, но тело стало ватным, непослушным, слабым. Кое-как Олег все-таки занял вертикальное положение, стоять не получалось. Пришлось опираться на стену. Поглядев на бедро, понял, что все крайне печально. Конечность раздулась, покраснела. Пунцовая кожа натянулась так, будто вот-вот собиралась лопнуть. Края пореза сильно разошлись. Внутри рана по-прежнему наглуха залеплена свернувшейся кровью. Выглядело все отвратительно, неприятно и страшно. Наступать на правую ногу не получалось совсем. Любая нагрузка вызывала настолько сильную боль, что в глазах темнело. Олег понимал, что под коркой крови наверняка гной, который необходимо удалить. Только как? Попытался колупнуть пальцем, но малейшее касание вызывало нестерпимую боль. Взгляд упал на зубную щетку. Что если ею потереть? От этой мысли отказался моментально. А потом на глаза попалась душевая кабина. Олег Поднял с пола полотенце и, опираясь на стену, кое-как добрался к ней. Включив теплую воду, подставил под нее ногу. Следовало раздеться, чтобы не промочить одежду, но у Олега попросту не имелось на это сил. Те крохи, которые оставались, требовалось использовать, чтобы помочь себе. Когда конечность привыкла к температуре, Олег сделал воду немного горячее, затем еще горячее и еще старался, чтобы большинство струй попадало в рану. В конце концов он довел температуру до того, что едва терпел, а потом начал нажимать руками рядом с краями раны, пытаясь выдавить всю гадость, засевшую внутри». Больно оказалось до такой степени, что на глаза наворачивались слезы. Поначалу ничего не происходило. Олег продолжал настойчиво давить, превозмогая боль и желание все бросить. Горячая вода продолжала лить в рану. В какой-то момент он уже хотел прекратить, ведь боль стала невыносимой. При очередном надавливании засохшая кровь вдруг треснула... Из-под нее потек гной. Белесую субстанцию тут же смывала вода. Олег начал давить сильнее, превозмогая боль. Гной потек в таких количествах, что проточная вода не всегда успевала его уносить в сток. В какой-то момент Олег искренне удивился, откуда у него в организме столько этой дряни. Ему показалось, что прошла целая вечность, а гной все не прекращался. Наконец пошла ярко-красная кровь. Олег еще совсем немного подавил, а потом понял, что уже сильно обессилил. Почувствовал, если немедленно не приляжет, то попросту свалится. Он переключил воду на холодную, пару раз набрал полные ладони, выпил, затем наспех вытерся и вернулся на импровизированную постель. Укрылся влажным банным полотенцем. но удивление он сумел не промочить одежду. Нога пульсировала, на нее по-прежнему было невозможно наступить. Однако Олег чувствовал облегчение. Понимал, что сделал все, что мог. Дальше все зависело от удачи. Стоило ему лечь и закрыть глаза, как он моментально провалился в сон.